Им объяснили, что жители спешат на главную площадь города, чтобы увидеть, как будут вешать улеченного в кальвинизме портного по имени Адриан. Жена его также оказалась виновной. Но поскольку особи женского пола непристойно болтаться в воздухе, задевая юбками головы прохожих, восстановили, согласно обычаю, заживо зарыть ее в землю. зверское это бессмыслица —